Глава 4 Авель и Кайн заявились на рассвете, когда я уже проснулся и даже успел сходить в ближайшую закусочную. Сухарями унимать голод попросту надоело. Играть в прятки с портье маги крови не пожелали и постучались в окно. Я распахнул ставни и помог им забраться внутрь, потом спросил. «Ну как?» Те синхронно помотали головами. «Непонятно», — за обоих ответил Авель. Портал расположен на площади, но центр управления в подвале резиденции Светлых Львов. Пока просто не представляю, как туда пробраться». «Из катакомб?» — предположил я. «Там все замуровали. А где не замуровали, полно охраны», — поведал мне Каин. «И сигнальные чары», — добавил его напарник. «Сходи и сам посмотри. Вдруг что придумаешь?» «Схожу», — пообещал я и повернулся к нел «Новый день наступил. Давай, подпитывайся». Маги крови переглянулись, покачали головами. «Он с ним еще и разговаривает», — закатил глаза Каин. Авели вовсе разинул рот от изумления, когда Нео разом вытянул из меня чуть меньше сотни единиц энергии, восполнив запасы потраченной за ночь благодати. «Как так?» «Выдрессировал», — усмехнулся я в ответ. «Эльфы разве что пальцами у висков не покрутили, но не покрутили и завалились спать». Я уселся на подоконник и переждал, пока пройдет вызванная оттоком энергии слабость. Затем подпоясался оружейным ремнем с сыном бури, который намеревался продать. Подошел к двери и предупредил. «Буду к вечеру». Нео молча кивнул. Альтарское отделение школы големостроения располагалось на другом конце города. Тратить драгоценное время на пешую прогулку я не стал и оплатил проезд. Пока катил на маршрутной повозке, то с интересом поглядывал по сторонам и обратил внимание, что игроков в городе заметно прибавилось, причем это были весьма и весьма прокачанные игроки. Навскидку, я бы отнес их к уровню 60-70, и одновременно в городе стало неспокойней. Пусть все его обитатели, как и прежде, были светлыми, но относились они к самым разным фракциям, а у тех хватало взаимных претензий и обид. За время пути успел заметить несколько дуэлей, а в одном из глухих переулков и вовсе разгорелась настоящая баталия. Блюстители с белыми повязками на рукавах вмешаться в нее не рискнули и наблюдали за побоющим со стороны. Впрочем, прибавилось и высокоуровневых игроков, и в рядах самих светлых львов. Но те попадались на глаза преимущественно ближе к центру. Сразу вспомнились слова червя о скором сражении за ничейные земли, и стало ясно, что этот психопат не ошибся. И закидывать туда игроков в Союз Западных Княжеств, ну или как минимум Альянс Справедливости, планирует именно через Альтарский портал. Медлить с выполнением поручения и в самом деле не стоило. Как не стоило и действовать с позиции силы, это было попросту равносильно самоубийству. У нас и против местных обитателей 30-40 уровня шансов выстоять было немного, а эти головорезы сомнуты не заметят даже. Тут впору беспокоиться, как бы им случайно под горячую руку не попасть. Впрочем, в суете на городских улицах были повинны отнюдь не только прибывшие для отправки на войну игроки. Полным ходом готовились к грядущим сражениям и местные резиденты. Кто-то намеревался урвать малую талику опыта, Кто-то обеспечивал бойцов снаряжением, амуницией, расходными материалами, а в представительстве создателей големов клепали одного искусственного воина за другим. Насколько удалось заметить, все големы делились на глиняных и составных металлических, которых прямо во дворе сбивали из заготовок молодые специалисты. Их старшие товарищи монтировали оружие и вставляли энергетические накопители. Другая группа мастеров настраивала управляющие артефакты – А немногочисленные магистры принимали готовые изделия и контролировали процесс их зарядки. С камнем тут никто не работал. То ли это являлось прерогативой школы земли, то ли просто было местным заклинателем не по рангу. А вот живая плоть в качестве материала вполне себе использовалась. Как подсказал привратник, гомункулосов выращивали в подвале дальнего флигеля. Подляск заготовок, стук молотов и треск электрических разрядов я пересек двор и сразу понял, почему моих потенциальных наставников отселили на задворки школы. Очень уж свирепым запашком несло из распахнутых настеж окон полуподвального помещения. От него не спасали ни сбалансированные настройки обоняния, ни маска чумного доктора, но переборол себя, спустился вниз. Там, в медных резервуарах, с тошнотворным питательным раствором, доходили до готовности новые тела. А следил за процессом один единственный мастер с двумя помощниками на подхвате. «Чего надо?» — зарычал на меня дядька в простом сером комбинезоне. «Партия ещё не готова. К вечеру приходи». Лысый, костлявый, серокожий создатель големов был тёмным эльфом, и я не без труда подавил обречённый вздох. «Мне бы навык выучить». «Навык? ждурел Не видишь, что кругом творится?» «Вижу, и сам поучаствовать хочу». Мастер послал помощников сыпать в емкости какие-то ингредиенты, вытер пот со лба и спросил. «Чему тебя научить?» «Трансплантологии», — ответил я и, предваряя расспросы, сделал общедоступным достижение полевой хирург. «Самоочка», — презрительно фыркнул создатель големов, но интересоваться моим классом не стал. Как видно, просто не счёл нужным. «Ладно, лови квест». «Стоп-стоп-стоп!» — стоп! выставил я перед собой раскрытые ладони. «А без этого никак? Может, договоримся?» «Не видишь? Занят я!» — прорычал мастер. «Ты моё время тратишь, а это деньги». «Так я компенсирую». «Компенсирует он!» «Ты хоть знаешь, какой штраф накинут, если в срок не уложимся?» Дядька вдруг осёкся и уточнил. «И сколько ты готов выложить?» Я прикинул, что серебром дело точно не решить, и не слишком уверенно предложил. 10 золотых марок». Мастер презрительно фыркнул. «За трансплантологию! Вне очереди! Сдурел! Да за нее базовая ставка в два раза выше!» Никак проверить слова собеседника я не мог. Но деньги были, поэтому повысил ставки. «Тогда сорок». «Сорок крон», — объявил создатель големов. и «Я еще подумаю». У меня от подобных расценок чуть глаза на лоб не полезли. Но выразить свое совершенно искреннее возмущение я не успел. По лестнице скатился едва ли не квадратный гном и сходу заблажил. «Маркус, ты чего тут возишься? Охотники крылья привезли. Не возьмешь в работу, они сгниют». «Слишком рано. Вторая партия на выходе. Кто процесс контролировать будет? Мне разорваться, что ли?» «Сам решай». Гном убежал, а мастер уставился на меня. «Мозгов у тебя хватит трансплантологию усилить спросил он, и тут же высветилось системное оповещение. «Трансплантология, навык, интеллект плюс 20, анатомия — 30%, хирургия — 25%. «Потяну», — подтвердил я. Мастер тяжко вздохнул и предложил. «Поможешь крылья гомункулусом пришить, так и быть, научу за 20 золотых крон». «А сколько времени на это уйдет?» «Сколько не уйдет, пока с заказом не поможешь. Учить не буду. Соглашайся или проваливай!» 10 золотых кроны по рукам. Это не скидка. 10 крон мне за работу!» «Вот ты нудный!» — взорвался создатель големов и предупредил. «За каждую запоротую пару крыльев штраф крона. Усек?» «Договорились. Мы заключили сделку, и темный эльф увел меня из полуподвала в просторное помещение первого этажа, где на железных цепях редком висели только-только сотворённые гомункулусы. С их осклизлых и полностью лишённых волос тел ещё стекала какая-то бурая жижа. Крылья, в свою очередь, оказались перепончатыми. Не иначе охотники перебили целую стаю гигантских летучих мышей, а то и младших демонов. «Смотри учись!» — объявил мастер, доставая нож. «На земле гомункулусам и самый плохонький глинный голем фор удаст. В небе другое дело». Остреё вспороло спину, оставив длинный вертикальный разрез в районе правой лопатки. Потекла зеленовато-коричневая кровь. Голем даже не пошевелился. Как висел, так и продолжил висеть безвольной марионеткой. «Сюда смотри!» — потребовал Маркус, запустив пальцы в надрезанную плоть. «Недостаточно просто пришить крылья. Ты должен соединить мышцы, иначе получишь калеку и уродца, а не летуна». Я во все глаза следил за манипуляциями наставника, но даже так начал вникать в суть операции лишь на втором крыле. И немного приуныл, поскольку та требовала куда большего мастерства, нежели штопка распоротого живота обычного зомби. «Смотри!» — не унимался создатель големов. «Вот эта мышца соединяется с этой, а это крепит крыло к плечевому поясу. Не закрепишь должным образом, оно оторвется в полете». «Вам предложено изучить навык трансплантология. Изучить – отказаться». Я, разумеется, ответил согласием. Благо свободных очков еще оставалось в избытке и вручил наставнику 10 золотых крон. Тогда высветилось новое сообщение. «Получена теоретическая основа навыка – трансплантология. Прогресс закрепления навыка – 0 из 100. Анатомия – плюс 2. Хирургия – плюс 4. Получено новое задание – чужие крылья. Опыт за пришитую пару крыльев – 50». Штраф за испорченную пару крыльев – одна золотая крона. Штраф за покалеченного гомункулуса – 10 золотых крон. После обретения теоретических познаний в трансплантологии задача больше не казалась мне сверхсложной. Но размеры штрафов нисколько не порадовали, если не сказать напугали. «Эй!» – возмутился я. «А попрактиковаться?» Наставник скривился, но все же пошел на небольшую услугу. «Одна пара крыльев и все!» – объявил он, вытирая руки о фартук. «Приступай!» И я приступил. с ходу запоров левое крыло. Побоялся изувечить гомункулуса и сделал разрез недостаточно глубоким. В результате не смог нормально сшить мышцы. Летун при неудачной операции особо не пострадал, а вот крыло пошло на выброс. Дальше мне под присмотром наставника удалось удачно приживить следующую пару, потом запорол еще одно. По счастью, на этот раз правое. Как ни Маркус оказался вполне доволен таким результатом и в некоторой мере моим успехом даже удивился. не иначе не принял в расчет бонус, который давал скальпель чумного доктора, поскольку попросту о нем не знал. но ну, а потом теоретические познания в трансплантологии начали подкрепляться практикой. Я набил руку, и дело пошло на лад. В какой-то мере удалось поставить операции на конвейер, начав совершать отработанные до автоматизма движения. Так вот и запорол третье крыло. Просто то оказалось немного нестандартным, с короткими мышцами, а я этого обстоятельства не учел и угорел на золотую крону. После стал куда внимательнее присматриваться к материалу для пересадки. Если все гомункулусы были одинаковыми, словно сделанными даже не по единому шаблону, а просто-напросто под копирку, то охотничьи трофеи заметно отличались и размерами, и сохранностью. В дальнейшем пришлось учитывать еще и этот параметр. Под конец работа и сложной превратилась в откровенно муторную. От безостановочного трехчасового пришивания крыльев я утомился и начал совершать мелкие ошибки. Ладно, хоть ничего серьезного испортить не успел. Лишь несколько крыльев. Ну а потом гомункулусы подошли к концу. Теоретические познания оказались закреплены и усвоены в полной мере, и я получил свою тысячу опыта, и повысил знания анатомии до 37%, а хирургии аж до 38%. Подросла и разделка тел, но не так сильно. Изучен навык трансплантология. Получено достижение «Сшиватель». Темный эльф придирчиво осмотрел всех гомункулусов и стребовал с меня штраф, потом предложил. «Приходи завтра, за каждого летуна буду платить по золотой кроне». И они определенно пожал плечами, и, не рискнув воспользоваться на всеобщем обозрении белым огнем, отошел к ванне с водой, где и принялся отмывать перчатки от крови и внутренних жидкостей. «Ну так что, придешь?» — спросил наставник. «Не знаю», — честно сознался я. «С такими штрафами, боюсь, игра не стоит свеч. Натренируешься, в плюс работать начнешь». Довод создатель Големов привел железобетонный. Только вот... Типовые операции уже перестали приносить повышение знания анатомии, да и прогресс в хирургии замедлился до предела. Из этого узкого сегмента я, такое впечатление, выжил почти все, что только мог. И поскольку не особо нуждался в деньгах, на всякий случай уточнил. А опыт? Ты свой лимит уже выбрал, покачал головой темный эльф. Навык закрепил, так? Закрепил, подтвердил я. Пообещал подумать касательно предложения о работе, И отправился, восвоясь. Ну как восвоясь? На самом деле нет. Отправился я как раз работать, а именно искать подходы к штаб-квартире блюстителей. Особой надежды заметить что-то, укрывшееся от внимания мага в крови, не было. Вот только Каин и Авель шастали по центру города ночью, а днем в альтаре наблюдалась совсем другая социальная активность. Работали принципиально иные сценарии, и это обстоятельство упускать из виду было нельзя. Если нет возможности пробраться куда-то незамеченным под покровом темноты, так, быть может, получится пройти туда совершенно открыто, средь бела дня? Увы, этим моим надеждам сбыться оказалось не суждено. К обеспечению безопасности собственной резиденции блюстители подошли со всей ответственностью, и кого попало через ворота не пускали. К тому же дежурили на воротах отнюдь не вчерашние новички. Уж не знаю... Всегда ли так обстояли дела или охрану усилили в связи с наплывом игроков, но время я потратил совершенно бездарно. Впрочем, не совсем так. Свидетелем кое-чего интересного все же стал. На площади шла казнь. Да-да, самое настоящее повешение. В очередь к виселице-блюстители выстроили темную эльфийку, полуорка и троицу людей. Причем вырывался и сыпал ругательствами только один из закованных в кандалы игроков, Остальных я поначалу и вовсе принял заботов. Очень уж в неестественном спокойствии они пребывали и даже двигались с пластикой компьютерных персонажей. Судя по реакции окружающих, ничего из ряда вон не происходило, и расспрашивать о столь поразительном игровом мероприятии я не стал. Вместо этого запустил поиск по справке и, к немалому своему удивлению, узнал, что стражи порядка могут арестовать преступника и по решению владетеля локации того казнить. Имелся и ряд ограничений. Так, экзекуция должна была состояться не позднее одного часа с момента задержания, а вот опыта за гибель на эшафоте снимали в два раза больше. И некоторые последующие осветление ауры этих дополнительных потерь, на мой взгляд, компенсировать не могло. Еще имелась возможность сразу после ареста погрузиться в сон и оставить управление персонажем программе, Я еще немного покрутился на площади и даже обогнул резиденцию блюстителей из задов, но и там была выставлена ничуть не менее серьезная охрана. Пришлось убраться оттуда, не солоно хлебавши. Дабы не потратить время совсем уж впустую, я подошел к одному из указателей и перекинул из него в собственную карту всю информацию о районе. После отфильтровал оружейные лавки, торговавшие кожаными доспехами, и двинулся к ближайшей из них. «Нет». «Отказываться от обличия чумного доктора не собирался. На фоне экзотических одеяний игроков в глаза оно нисколько не бросалось, разве что отличалось определенной строгостью, не сказать стильностью. По крайней мере, мои плащ, шляпа, маска, штаны и сапоги были пошиты из черной кожи и нормально сочетались друг с другом, в отличие от разномастных комплектов, коими щеголяли отдельные прохожие. Ну да, они на войну собираются. Тут не до красоты». На самом деле у моего одеяния имелся лишь один существенный недостаток. Не слишком высокие параметры защиты. Вот его-то я и намеревался устранить. Первая попавшаяся по пути оружейная лавка носила всеобъемлющее название «руны, сталь и кожа». Туда и завернул. И, надо сказать, не прогадал. С левой стороны зала выстроились манекены в латных доспехах и кольчугах. Вдоль правой стены на вешалках висели кожаные плащи и куртки с нашитыми железными бляхами и бизонных. На вбитых в каменную кладку крюках покоилось разнообразное оружие. Стояли и зарешеченные шкафы с магическими рунами внутри. Тут определенно чувствовалась рука дизайнера по интерьеру, да и сам продавец оказался далек от привычных стандартов. Гном с огромным носом заплел в косички не только бороду, но и волосы, на голову водрузил круглую кожаную шапочку, а короткие толстые пальцы унизал при великим множеством перстней. «День добрый!» — поздоровался я, и продавец растерянно кивнул, потом сонным движением потянулся и достал из-под прилавка магический жезл, воздух вокруг которого искрился и гудел от залитой в руны энергии. Жезл уставился мне в лицо, и враз пересохло горло, мелькнула мысль о разоблачении, Потом я перехватил взгляд коротышки и поднял левую руку, повертел когтистыми пальцами и недоуменно выдохнул. «Ну и?» Тот и не подумал опустить джазл. «Демонолог?» На миг вопрос поставил в тупик. А потом я сообразил, что как у начинающих некромантов случаются осложнения с омертвением кожи, так и призыватели потусторонних тварей могут становиться обладателями демонических конечностей. Поэтому подтянул рукав плаща и продемонстрировал шнуровку. Это перчатка. А я — демоноборец. Продавец скептически выгнул густую бровь, и я открыл доступ к своему достижению. Потом с усмешкой добавил. Начинающий. «И чего желает начинающий демоноборец?» Я выложил на стол ножны с сыном бури, присовокупил к нему костяной жезл и сказал, купите продать». Гном на оружие даже не взглянул и указал на демоническую перчатку. «Позвольте». «Не продается», — покачал я головой. «Что не продается, то выменивается», — усмехнулся продавец, и я упрямиться не стал, стянул перчатку, выложил ее на прилавок. Хозяин лавки придирчиво изучил кожу снаружи, затем вывернул и потер подушечками пальцев внутри. «Отличная обработка. Не часто такую встретишь», — похвалил он мою работу. «Но вот остальное? Потенциал материала не раскрыт даже на четверть». Стало ясно, что ушлый гном положил глаз на перчатку и просто готовит почву для торга. Я подумал, подумал и решил на всякий случай избавиться от столь приметной вещицы, Но ничего не сказал, лишь выжидающий уставился на продавца. Тот тоже попусту сотрясать воздух не стал и выложил передо мной пару чёрно-зелёных кожаных перчаток, чуть короче и заметно более солидных, усиленных с тыльной стороны и на костяшках накладками чёрного металла. Бойцовские кожаные перчатки. Броня 7, сопротивление огню, электричеству и кислоте 18, сила плюс 1, навык владения оружием ближнего боя плюс 10%. Перчатки обладали существенно меньшей сопротивляемостью огню и кислоте, зато давали прирост силе, а помимо всего прочего их было две, так что колебался я недолго. Пусть и мелькнула мысль, что меня дурят, все же примерил обновку и заявил. По рукам. Гном небрежно кинул демоническую перчатку куда-то под прилавок и внимательнейшим образом изучил сына бури и жезл, потом спросил. «Это все?» Я достал разломанные очки демонолога и протянул их продавцу. «Ну, совсем же дешевка!» — разочарованно протянул тот, присмотревшись к стеклянным окулярам. «Это стекло дает ночное зрение. Это... Ну, тут поинтересней. Позволяет определить заготовленное противником заклинание. Но нет, много за них не дам». Услышав о ночном зрении, я продавать линзы передумал и уточнил. «А есть маски вроде моей. Можно их в такую вставить?» Гном пожал плечами. «Можно, почему нельзя?» «Что-то еще?» «Плащ и шляпу, примерно такие же, как у меня». «На замену?» «Нет, дополнительно возьму». «Ценовой диапазон?» «А что можете предложить?» Продавец басовито хохотнул. «Комплектация ограничена исключительно финансовыми возможностями заказчика». «Идемте». Он вышел из-за прилавка и повел меня к вешалкам с плащами и куртками. «Цена зависит не только от типа кожи, но и от дополнительного усиления. Если брать что-то из чешуи виверны...» Я оценил остатки золота и уточнил. «За 20 золотых крон что-то приличное подобрать получится?» Гном повел рукой. «Уважаемый, говорю же, все зависит от ваших запросов». Как оказалось, мои запросы существенно превосходили мои возможности. И в лавке я оставил куда больше золота, нежели намеревался поначалу. Глупо было так сорить деньгами, но одно улучшение тянуло за собой второе, а второе-третье и в результате пришлось раскошелиться, выложив колоссальную для игрока моего уровня сумму в 37 крон. Да еще и отдать довескам сына бури и зачарованный жезл. Самой простенькой в итоге оказалась новая маска. Зачарованная маска чумного доктора. Броня-7. Сопротивление огню ядовитым брызгам и ядовитым парам – 20 Исключает риск заражения от миазма в порче Линзы – ночное зрение, проницательность Восприятие – плюс один Шляпа на первый взгляд тоже ничего особенного из себя не представляла, но только лишь на первый взгляд В отличие от прежней, она была не островерхой, а плоской Тулью опоясывала лента чернёного металла, служившая помимо дополнительной защиты ещё и посадочным местом для магических рун. Пока что закрепили там лишь один артефакт, отвечавший за увеличение защиты. А иначе никак. Каждый дурак так и норовит по башке мечом или молотом приложить. Кожаный порк-пай с рунной лентой. Броня 9. Магическая броня плюс 11. Интеллект плюс 1. Непромокаемая. Разумеется, обычный стальной шлем сопоставимого качества обошелся бы раз в пять дешевле, но и весил он несравненно больше. А я просто не мог навьючить на себя полный латный доспех. И без этого уже начал жалеть, что вкладывался в рост силы. Пусть на первоначальном этапе это и облегчило игру, но не дело для некроманта больше на двуручный меч, чем на магию полагаться. Хотя, с другой стороны, я все же поводырь мертвых, И если окружу себя стаей зомби и выучу заклинания «Сила мёртвых», то могу и в ближнем бою много кого удивить. Только нужно ли это мне? Ладно. Переходим к плащу. Длиннополый рунный плащ из кожи северного тролля. Броня — 14. Дополнительная защита плечевого пояса — плюс 5. Магическая броня — плюс 11. Сопротивляемость ядовитым брызгам, огню и электрическим разрядам — 25. Дополнительная сопротивляемость магии — 11. Телосложение – плюс 2. Непромокаемый. Плащ был почти как мой старый, разве что немногим тяжелее и отличался едва заметным зеленовато-серым оттенком. А кожаные накладки плечевого пояса и обшлага рукавов были окантованы узкими полосками черного металла. Рун я смог позволить себе всего две – У левой ключицы закрепили артефакт, отвечавший за придание моему одеянию дополнительной физической защиты. Знак на правой давал не слишком большую, но все же отнюдь не лишнюю сопротивляемость магическим атакам. В целом плащ обеспечивал 25 единиц брони на уровне среднего качества керасы или отличной кольчуги с зерцалами, которые весили несравненно больше. Покупкой, несмотря на немилосердные расценки, я остался вполне доволен. Но на глазах у продавца переодеваться не стал. Убрал покупки в свой безразмерный саквояж и откланялся. Ну а как иначе? Ни к чему своё лицо лишний раз светить. Мало ли, как всё обернётся. Между прочим, тот портреты разыскиваемых преступников вполне себе на стенах домов попадаются. Вот так вывесят мою физиономию, если вдруг проколюсь, и придётся из города бежать, пока не скрутили и на виселицу не потащили. Или на костёр. Неважно. Главное, что переодеваться я не стал и впоследствии мог лишь гадать, изменило ли это что-нибудь или нет».